Целевой маркетинг В 1956 году Уэддл Смит сравнил фирму, предлагающую разнообразные товары, с фирмой, производящей товары для специфических сегментов рынка. Сегментирование рынка предполагает, что каждый рынок состоит из групп покупателей, отличающихся друг от друга желаниями и потребностями. Некоторые покупатели зубной пасты, например, хотят лучшей защиты от кариеса, других интересует свежесть дыхания, третьих — белизна зубов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разные марки зубной пасты рекламируют разные их достоинства, намереваясь стать любимой маркой определенного сегмента рынка. 80 лет назад компания General Motors сумела обогнать Ford и стала крупнейшим в США производителем автомобилей именно благодаря пониманию важности сегментирования рынка. В то время как старина Генри Форд предлагал покупателю автомобили любого цвета, компания General Motors наладила производство машин для любого кошелька, цели и личности. Между 20 и 23 годами доля Форда в общих продажах автомобилей уменьшилась с 55 до 12%. Приняв решение перейти к целевому маркетингу, компания может разделить рынок на мелкие сегменты. На самом деле существует три уровня разделения рынка — сегмент марки, ниша и ячейка рынка. Сегменты. Многие рынки можно разделить на несколько больших сегментов. Сегментирование на основе искомых выгод имеет в виду группу людей, которые ищут аналогичных выгод. Например, одних покупателей интересует низкая цена — других высокое качество продукта, третьих волнует обслуживание. Сегментирование по демографическому принципу означает объединение в группу всех покупателей, имеющих общие демографические характеристики, например, пожилые богатые граждане, молодые представители национальных меньшинств с низким доходом и так далее. Сегментирование по ситуационному принципу означает разбиение потребителей на группы в соответствии с использованием товара, например, авиапассажиры, которые отправляются в деловую командировку, на отдых или по срочному делу. Сегментирование по принципу использования товара означает разбиение покупателей на группы с учетом того, насколько часто они приобретают данный товар. Сегментирование по принципу «стиля жизни» означает разбиение потребителей на группы по их образу жизни, например, жители пригородов, которые носят меха и разъезжают в микроавтобусах, или матчи, которые носят пистолеты и ездят в грузовиках. Очевидно, любой рынок может быть сегментирован несколькими способами. Менеджер по маркетингу надеется выявить значительное число неудовлетворенных потребностей, которые могут представлять выгодные рыночные возможности. Определение сегментов производится двумя способами. Можно сконцентрироваться на одном сегменте или на двух или более. Каждый сегмент при этом получает соответствующее ему предложение. Это называется многосегментный маркетинг. Маркетинг одного сегмента имеет три преимущества. Во-первых, компании легче выявлять индивидуальных покупателей в сегменте, встречаться с ними, создавать группы и выдвигать адресные и привлекательные предложения. Во-вторых, в четко определенном сегменте компания столкнется с меньшей конкуренцией и будет лучше знать, кто является ее конкурентами. И в-третьих, компания получит прекрасный шанс стать для данного сегмента поставщиком по выбору, будет иметь большую долю рынка и более высокую прибыль. С другой стороны, маркетинг одного сегмента опасен тем, что сегмент сузится, если потребитель захочет изменений или привлечет слишком много конкурентов, уменьшив тем самым прибыль компании. Это убедило многие фирмы в разумности выбора многосегментного маркетинга, поскольку они быстро поняли, что даже если потенциал доходов от одного сегмента уменьшится, Капитал фирмы может быть приумножен прибылью, полученной от других сегментов. Более того, многосегментный маркетинг позволяет компании получить определенную экономию на масштабе, снижая расходы в тех сегментах, где ей приходится бороться с конкурентами. Ниши. Нишами обычно называются небольшие группы покупателей, обладающих довольно узкими потребностями или уникальными сочетаниями этих потребностей. Так, сегмент рынка спортивных автомобилей может быть разделен еще на несколько ниш. Очень дорогие, мощные гоночные автомобили. Менее дорогие, не предназначенные для гонок, но достаточно мощные машины. Автомобили по внешнему виду не слишком отличающиеся от обычных, но обладающие характеристиками спортивных, а также те, которые выглядят как спортивные, но стоят дешевле. Обслуживание потребителей данной ниши имеет несколько преимуществ, включая возможность более близкого знакомства с каждым покупателем, а также меньшее количество конкурентов и получение более высокой прибыли, поскольку покупатели готовы платить за то, что компания идет навстречу их нуждам. Конечно, тот, кто использует ниши, может подвергнуться такому же риску, что и приверженец маркетинга одного сегмента, если ниша будет ослаблена. Компания должна следить за тем, чтобы ниша не стала рытвенной на пути к процветанию. Если у вас появились обоснованные опасения, следует перейти к стратегии нескольких ниш. Ниша стала нормой для многих рынков. Компании могут сами выбирать ниши. Существуют определенные указания на то, что в нишах заключены богатства. Герман Саймон в книге «Скрытые чемпионы» документально показывает, что большое число немецких компаний, практически неизвестных широкой публике, владеет более 50% глобального рынка в соответствующих нишах и получает огромную прибыль. Вот некоторые примеры. Компании «Тетра» принадлежит около 80% мирового рынка тропической рыбы. Компании «Хохнер» принадлежит 85% мирового рынка аккордеонов. Компания «Беккер» владеет 50% огромного мирового рынка зонтов. Таких скрытых чемпионов мы находим на стабильных рынках, которыми, как правило, владеют семьи или небольшие группы людей. Их успех можно объяснить следующим. Во-первых, они сохраняют верность клиентам и предлагают лучший товар, гибкое обслуживание и своевременную доставку, но не низкие цены. Во-вторых, руководство поддерживает прямые контакты с основными клиентами. И в-третьих, компания постоянно совершенствует товар, улучшая его потребительские качества. Скрытые чемпионы сочетают жесткую направленность на товар с учетом географического многообразия рынков сбыта и добиваются высокой репутации в своей целевой нише. Ячейки рынка Компании могут стремиться к выделению небольших групп клиентов, которые имеют общие характеристики, что обеспечивает дополнительные рыночные возможности. Такие группы можно назвать ячейками рынка. Сегодня многие компании составляют базы данных, содержащие сведения о демографическом составе своих клиентов, последних приобретениях, предпочтениях и другие характеристики. А компании вроде IBM и Anderson Consulting предлагают услугу под названием «добыча информации». Они используют аналитические и статистические методы для получения сведений о некоторых клиентах. Индивидуальный маркетинг. До промышленной революции ремесленники исполняли индивидуальные заказы покупателей. Портные шили одежду, сапожники, обувь. По мере развития промышленности производители начали создавать запасы товаров, использовать торговые марки и рекламу, чтобы заставить людей покупать именно их продукцию. Для снижения затрат на производство требовалась стандартизация. Цены снижались, и покупатель довольствовался стандартным товаром, имеющим более низкую цену. С появлением компьютеров — Развитием маркетинга и гибкого производства разница в стоимости стандартных товаров и товаров, изготовленных по индивидуальным заказам, стала не так заметна. Мы являемся свидетелями возрождения индивидуального маркетинга, обещающего в будущем рост прибыли. Однако не следует забывать о различии между индивидуальным и массовым индивидуальным маркетингом. Индивидуальный маркетинг имеет место тогда, когда продавец изготавливает новый продукт в соответствии с пожеланиями покупателя. Так, например, работают фирмы индивидуального пошива одежды или металлоремонтные мастерские. О массовом индивидуальном маркетинге мы говорим тогда, когда компания имеет базовые модули, которые могут быть индивидуально скомпонованы каждым клиентом.